К нам, особо не скрываясь, направлялись к Дактулху. Взрослых, матерых, таких же по кабаритам, как тот урод, которого завалил Нео. И который, в свою очередь, убил одного из самых страшных мутантов вселенной Кремля. Гадать было нечего. Нас вычислили. И отступать некуда. Впереди болото, по которому ну никак не побежишь. Позади грёбаная решетка. «Да мне автомат, слышишь?» дрожащим голосом проговорила Касси. Вместо ответа я снял один с плеча. и, резко засунув ствол между трубой и решеткой, надавил на приклад всем телом. «Без толку! Твою ж дивизию! Эх, как мне второй руки-то не хватает, чтоб поудобнее ухватиться!» Я дованулся всей дури и даже успел обрадоваться раздавшемуся треску. Оказалось, радовался и рано. Треснул нержавый сварочный шов. «Отцевью автомата!» «Блин, они уже близко!» Я бросил свои попытки оторвать решетку от трубы, сорвался с плеча 104 и резко развернулся навстречу опасности. Они и вправду были близко. Страшные порождения зоны, растопырившие во все стороны свои щупальца, сейчас напоминающие формы и чувствительные параболические антенны. Видно было, что Ктулху в легком замешательстве, и сейчас пытаются разобраться, кто перед ними — сородич или еда. Глядишь, не будь кассе, беда бы меня миновала, как в прошлый раз. Но сейчас девушка была в сознании, и ктулху прекрасно улавливали исходящие от нее эманации страха и запах пота, которые все теплокровные существа на земле обильно выделяют при сильном страхе. И уже понятно, что на этот раз прикрыть собой девушку не получится. Все равно ктулху разнюхует обман и прикончат обоих. И потому, когда чудовища были от меня метрах в пяти, я уже привычно положил цевье 104-го на предплечье правой руки и нажал на спуск. Обычно для того, чтобы убить атакующего Ктулху, трем-четырем сталкерам приходится одновременно выпустить в чудовище по полному магазину. В таком случае организм мутанта не успевает с регенерацией всех повреждений. Механизм восстановления дает сбой, в результате чего Ктулху дохнет от кровопотери либо от фатального поражения нескольких жизненно важных органов. Бывает, конечно, что кому-то везет, и он с одного магазина валит это чудище. Но случается такое крайне редко. и потому вполне естественно, что ни хрена у меня не вышло. Ктулху, в которого я целился, задергался, когда в него ударила очередь, но продолжал идти. Я даже видел, как вот варю моими пулями оторвало от морды два щупальца, как хлынуло было, и тут же остановилась кровь. Но ктулху эти потери были по барабану. Утер окровавленную морду лапой, как мужик, махнувший полстакана водки, крякнул и пошел дальше. Не торопясь. «Мол, куда ты денешься, друг любезный?» А я и не собирался никуда деваться. Я продолжал стрелять до тех пор, пока не кончились патроны. После чего зажал сто четвертой подмышкой, сменил магазин, и свернулся дослал патрон левой рукой и, не удержав, выронил автомат, который смачно плюхнулся в грязь под моими ногами. Бляха-муха! Как же неудобно быть инвалидом! И чревато, особенно в зоне. По бактулху смачно выдохнули, При этом тот, с оторванными щупальцами, харкнул кровью. Остаток моего магазина прилетел туда, куда я целился. Жаль только, что безрезультатно. Такого здорового мутанта только из гранатомета и валить. К толку выдохнули снова, и в этих выдохах мне почудились издевательские нотки. А ведь они смеются. Ржут, падлы, над беспомощными попытками вкусного хома спасти свою жалкую жизнь. Ну уж нет, твари, так просто я не сдамся. Я наклонился, пошарил под ногами, нащупал ремень автомата, дернул, выдирая из грязи свое оружие. «Бесполезно. Не успею я выстрелить с одной-то рукой. Сначала надо хотя бы жидкую грязь из ствола вытряхнуть». И тут позади меня что-то затрещало, а потом с чавканьем упало в болотную жижу. «Быстрее!» — звонко крикнула Касси. «Да неужто?» Оборачиваться времени не было, поэтому я как стоял, так рванулся назад прыжком, изо всех сил отталкиваясь ногами от элистого дна и при этом одновременно разворачиваясь на сто восемьдесят. Получилось не так красиво, как хотелось бы. Хорошо, что хоть ноги из грязища выдрал. Но то, что я увидел, мне понравилось. Решетки больше не было. Пока я шпиговал ктулху с пенцом, плотно сбитая деваха ухватила искалеченный автомат и, действуя им как рычагом, все-таки расшатала ржавые сварочные швы, которые лопнули под ее решительным напором. И сейчас Кассия активно так лезла в трубу, во всей красе демонстрируя работу двух аппетитных ягодиц. Блин, и чего только мужик не простит девчонке за эдакое зрелище. А если эта девчонка тебе еще и жизнь спасет заодно, так вообще можно влюбиться по гроб жизни. Такими вот гормонально стимулирующими мыслями я развлекал себя, пока со всех ног ломился к спасительной трубе, ощущая на затылке уже не ироничные, а озабоченные выдохи ктулху. Им по заболоченному озеру с их весом тоже не особо просто было передвигаться. Но они очень старались. Видать, оголодали на службе. Но все-таки они совсем чуть-чуть не успели. Ибо сталкер, спасающий свою жизнь и одновременно лицезреющий совершенные филейные части красивой напарницы, это поистине страшная сила. В трубу я влетел рыбкой, при этом макушкой врубившись в задницу кассе, чем придал саднице дополнительное ускорение. Походу, не особо хотелось ей углубляться в канализационный сток. Но после моего толчка она лишь взвизгнула от неожиданности и заскользила по дерьму, как по маслу, перебирая конечностями. Сразу видно, не впервые ей по трубам лазить. Стало быть, не соврала про то, как в том памятном бою свалила от квазимяса, сноровка чувствуется. Правда, вглубь трубы кассе пролетела не так далеко, как хотелось бы. Если б не пятая точка всадницы, упругая, как два резиновых меча, Я бы влетел в трубу полностью. А так не вышло. Берцы остались торчать наружу. Я уже знал, что сейчас будет. Поэтому все, что я успел сделать, так это перевернуться на спину. После чего меня схватили за ноги два когтистых капкана. Лапы к тулху, которыми он запросто разрывает безглазого пса на две части, когда тот невзначай встретится на узкой дорожке и не успеет удрать. Больно, блин. Мне показалось, что еще немного... и мои голени хрустнут, словно две тонкие спички. Ктулху радостно выдохнул и рванул меня на себя, заранее разевая пасть, обрамленную щупальцами, готовясь впиться ими мне в лицо, когда то покажется из трубы. И это было его ошибкой. Потому что я, несмотря на ужасную боль, все-таки сообразил заранее выставить перед собой оскулизлый от грязи автомат, ствол которого воткнул примехонько в ужасную пасть чудовища. после чего я просто нажал на спуск и сжимал со всей силы, бьющую от в ладонь рукоять, пока на моих ногах не разжались жуткие капканы. Ибо даже толстенный череп к тулху не может выдержать длинную очередь, выпущенную в упор из автомата Калашникова. Думаю, будь у меня в руках какое-то иное оружие, я бы просто сдох в этот день. Когда ствол забит жидкой грязью, все законы физики говорят о том, что при попытке выстрелить его должно разорвать к чертям крысо-собачьим. Однако, когда речь идет о бока, порой даже маститые ученые разводят руками, ибо это оружие зачастую стреляет даже в том случае, когда его ствол забит землей или глиной. Выхаркнув из себя инородную пробку вместе с первой пулей, оно продолжает поливать врага огнем, как ни в чем не бывало. Такое вот созданное русским человеком оружие с истинно нашим характером. Почувствовав, что мои ноги свободны, я рванулся назад, вполз в трубу поглубже, извиваясь, словно червяк, скользя спиной по склизлому дну трубы. При этом несколько секунд я видел, что выход из трубы свободен, и это не могло не радовать. Я искренне надеялся, что второе чудовище, видя гибель напарника, решит не рисковать и уберется в своясе. Зря надеялся. Круглое пятно света заслонило тень, Следом я услышал увлеченные осопения и скрежет когтей по металлу. Второй ктулху полз следом за мной. Вот ведь омерзительная тваря! И как он втиснулся сюда с его шириной плеч? Видать, крепко разобиделся на нас. Мало того, что добыча ушла, так еще и корешу лишился. Или самки. Хрен их разберет, щепальцом мордых, кто у них там мужик, а кто его прекрасная половина. Признаться, неудобно было мне передвигаться по трубе в положении на спине, отталкиваясь при этом ногами. Рюкзак мешал зараза, плюс разгрузка, плюс автомат, который очень не хотелось бросать, даже несмотря на то, что в магазине закончились патроны. Осопение и скрежет приближались. И оружие не перезарядить, ибо больно много действий совершить надо одной рукой. Клапан открыть на разгрузке, пустой магазин отщелкнуть, полный вставить, патрон дослать. Пока возиться буду, чудовище сто пудов меня настигнет и вопьется или в ногу, или прямо в промежность. Гнусная смерть. Кому расскажи потом в краю вечной войны, что сдох я в вонючей трубе от того, что зонный кровопийца высосал мне всю кровь через первичный половой признак? засмеют же наглухо. Никаким образом не отмоешься от эдакова посмертия. Всю вечность придется мучиться. «Дай автомат, блин!» Яростный шипящий шепот над духом оказался неожиданным. Я был уверен, что Касси давно свалила вдоль по трубе, подвывая от желания быстрее выбраться наружу. А нет, ошибся. Дай, а то не выпущу. Вот ведь язви ее в душу. И правда, мое движение назад застопорилось. Походу крепкая деваха уперлась коленом в мой рюкзак, а его края возле лямок руками прижала. Дергайся, не дергайся, один хрен в узкой трубе при такой фиксации не развернуться — И не сделать ничего. На, подавись. Я сунул оружие назад, рванул клапан на разгрузке, чтобы достать магазин. Поздно. Мощное сопение раздалось уже возле моих ног. И бедро выше колено рванула адская боль. по Походу ктулху вонзил в меня свои когти. Не спас запах, которым меня наградили щупальцотварью, погибшей на арене. Не знаю, что двигало этим чудовищем. Чувство мести. Либо программа, вставленная в его мозг. Но так или иначе, этот ктулху твердо вознамерился меня убить и не собирался отступать от своей цели. «Сука!» — выдохнул я, выдергивая из ножен на поясе свой сталкер. Что скрывать, тогда на арене мне тупо повезло трижды. Пробить ножом лицевые кости монстра, попасть при этом в мозг и, будучи фактически убитым, возвратиться к жизни при помощи синей панацеи. «Сейчас же шансов у меня просто не было», Я в неудобном положении, бить ножом мега несподручно. Плюс из моей ноги нехило так хрестанула кровь. Походу рана широкая и глубокая. И уже сейчас почувствовал я, как медленно, но неотвратимо накатывает на меня слабость, которая сопровождается большая потерей крови. Я, конечно, ударил в темноту раз, другой, понимая, что никуда не попадаю. А потом я почувствовал, как разодранного мяса на моей ноге коснулись скользкие щупальца. Тварь почуяла запах крови и теперь пробовала ее на вкус. Еще мгновение, и длиннющие когти вопьются в меня, фиксируя тело, и тогда ничто уже не сможет оторвать от меня одного из самых жутких монстров зоны, потому что присосавшийся к жертве ктулху преимущественно ведет себя как пиявка. Хоть режь на куски, не отвалится, пока не высосет всю кровь. Я ударил ножом еще раз. И попал. Клинок вонзился в гладкую макушку монстра. И соскользнул, не причинив чудовищу никакого существенного вреда. Можно долбить по лысине ктулху сколько угодно, кромсая ножом толстую кожу. Тварь не отреагирует, даже не дернется, пока ты не превратишься в мумию. А буквально через час раны на черепе мутанта затянутся настолько, что даже шрамов не останется. И тут внезапно я оглох напрочь, потому что прямо над моим ухом начал долбить автомат. В трубе замигали частые вспышки, по замкнутому пространству ударила эхо, усиливающее грохот. Если б я вовремя чисто рефлекторно не открыл рот, думаю, наверняка остался бы без барабанных перепонок. В свете вспышек я выведел лысину ктулху, в которую словно в кожаный бубен били пули, почти в упор. Любому другому мутанту они бы давно раскроили башку, но в толстеном черепе тулху они лишь застревали, словно свинцовые занозы. Тварь благоразумную не поднимала башку. Подставляла под очередь непробиваемую макушку, сохраняя в целости более нежную морду. И сноровисто отползала назад. Видимо, подумала и решила не связываться. В принципе, я ее понимаю. Когда тебе в череп настучали 30 заостренных свинцовых молотков, большинство которых застряло в кости, аппетит отбивается автоматически. И мозг, наверное, тоже. Хоть он у Ктулху и не особо велик, но, думаю, сотрясение он точно получил. Все-таки очередь из Ака, выпущенная в упор. Это нифига не подарок судьбы, а изрядный геморрой, во избежание повтора которого лучше на всякий случай смыться. Что Ктулху и сделал. Причем довольно сноровисто. Не прошло и нескольких секунд, как в кромешной темноте снова обозначилось светло-серое круглое пятно. Выход из канализационной трубы. Кстати, не исключаю, что очередь Касси повредила управляющий модуль в башке мутанта, после чего Ктулху, осознав ситуацию, и поспешил ретироваться. Так или иначе, одной проблемой стало меньше. Но оставалась еще и вторая. Я на всякий случай сжал сталкер в руке, готовясь ударить назад вслепую. Хотя если Касси захочет забить меня прикладом с безопасного расстояния, хрена с два я что-то смогу сделать. И на звук ножом не полоснуть. После очереди духом башка гудит, словно колокол. Но удара не последовало. Вместо этого в темноте раздался звонкий голос, перекрывший гудинью у меня в голове. «Ты там живой?» «Относительно», — отозвался я. «Откуда у тебя магазин взялся?» «С автомата, который ты в решетке бросил». Отщелкнула и взяла про запас. «Как видишь, пригодился». «Временно», — сказал я. «Ктулху вполне может одуматься и вернуться». так поползали вперед. Идея была неплохой. У любой трубы два конца. И возвращаться туда, куда уполз контуженный кровопийца, мне совершенно не улыбалось. Упор в колено колена из-за которого я не мог ползти дальше, исчез. Я оттолкнулся было ногами и невольно застонал сквозь зубы от адской боли. Походу, Ктулху порвал мне ногу гораздо серьезнее, чем я думал. И умный костюм, самозалепляющий и дезинфицирующий рану, «Помог мне особо». По ноге явно продолжала течь горячая кровь. Я вытащил из нарукавного кармана жгут, перевозмогая боль, зажал один его конец между ног и, орудуя здоровой рукой, кое-как сумел затянуть его на бедре. «Ты чего там возишься?» «Надо же!» «А я думал, она уже вперед уползла». «Да так, мелочи. Ктулхоу своим маникюром ногу пощекотал». «Понятно. Ползти сможешь?» «Приложу все усилия». буркнул я. Я и правда надеялся, что, отталкиваясь одной ногой, смогу преодолеть путь до конца трубы. Хотя мог и не преодолеть, ибо последствия кровопотери уже как следует давали о себе знать. Голова кружится, тошнота, слабость. Блин, не успеешь маленько отойти от одной нехилой травмы. И тут же вторая на подходе. И тут я почувствовал, как меня ухватили за эвакуационную петлю на спине под воротником костюма, И потащили по трубе. Силой касси было не занимать, дно трубы было достаточно скользким. Берцы на ногах девушки шипованные, так что берла она меня достаточно эффективно. Ох, стыдобища-то! Девка тащит матерого сталкера по дерьму, словно мешок, набитый им самым под завязку. Ибо беспомощный человек в зоне реально подобен мешку нечистот. Бесполезный и никому не нужный груз, от которого любой только и мечтает избавиться. спрашивается, и на кой я ей сдался. «Долг жизни отрабатываю», словно отвечая на мой немой вопрос, пробормотала кася «Дура! И нахрен оно мне надо, если я в эти законы зоны в упор не верю?» Я помогал, чем мог, отталкиваясь с здоровой ногой, которая с каждым движением становилась все тяжелее. Раненую ногу я уже вообще не чувствовал, и это было плохо. Живое — болит. Мертвое или умирающее — «Мозг просто отключает от нервной системы, чтоб не перегружать ее ненужной болью». «Однако я осознавал, что с каждым нашим рывком вокруг становится светлее. То есть мы приближались к выходу?» «Труба», — сказала Кассия, внезапно останавливаясь. «Она самая, капитан очевидность», — криво усмехнулся я. «Обернись, блин», — проговорила всадница. Я повернул голову. «Ну да, можно было догадаться». Выход из трубы перегораживала решетка номер два. Правда, стыки у нее были свежеподварены. То есть выломать ее при помощи ока не получится. Хотя, как сказать? — Дай-ка сюда автомат, — сказал я. — на хрена поинтересовалась Касси. — Женщина, не беси сказал я. — Иначе так и останешься тут навсегда подыхать от вони. Подобная перспектива, похоже, всадницу не устраивала. Поэтому она хотя протянула мне оружие. Я отсоединил от автомата пустой магазин, вытащил из разгрузки и примкнул снаряженный, после чего упер приклад в дно трубы и дослал патрон в патронник, при этом едва не отрубившись от усилия. Но сейчас мне нужно было казаться сильным и решительным, иначе девка может сотворить какую-нибудь глупость, еще большую, чем сейчас собирался совершить я. Теперь переползай назад. Зачем? Еще одно слово, и я тебя, сталкера, в ляжку всажу. — Чтоб у тебя появилась другая забота, нежели тупые вопросы задавать. — Быстро сказал. Иногда женщину нужно напрягать. Например, когда она упрямится, а ты вот-вот отрубишься от кровопотери. Ибо теперь уже ясно. Из ноги вытекла чуть больше, чем до хрена, и хорошим это по-любому не кончится. Плюс в рану, несмотря на защитный костюм, наверняка попала какая-нибудь гадость, которая в этой трубе чуть больше, чем до хрена. Любая защитная шкура рассчитана лишь на кратковременную герметизацию раны до оказания первой помощи я совершенно не предусмотрена на вымачивание разодранной конечности в канализационных отходах. Касси, борча что-то себе под нос, все-таки переповзла, куда было сказано. «Теперь согнись за мной в три погибели. Ты что, собрался по стыкам стрелять? Аполлоумил? Нас же сейчас рикошетами посечет!» «Если кого и посечет, то только меня», — усмехнулся я, перехватывая автомат поудобнее. «Надо же мне тебе долг жизни возвращать за то, что меня сюда дотащило. Да я сейчас...» окончании ее фразы потонуло в грохоте выстрела. Пуля ударила в верхний стык, выбила из него нехилую искру, и с визгом отлетела в сторону, ударивши в боковую часть трубы немногим выше моей макушки. «Отлично, можно сказать, повезло». Я выстрелил снова туда же. «Еще лучше». От удара пули сварочный шов хлопнул Верхняя часть решетки отогнулась наружу. Визга рикошета на этот раз не было, но через секунду я осознал, что было другое. Тупой удар в правое плечо, от которого в нем что-то сильно хрустнуло. В трубе царил полумрак, но я смог разглядеть, как по плечу стремительно разливается бурое пятно. «Понятно. На этот раз мне повезло меньше». Плечом слабил рикошет от второго выстрела. «Сустав, похоже, в осколки. нехорошо Впрочем, теперь-то какая разница?» Я выстрелил еще четыре раза. На четвертом выстреле решетка вылетела наружу и с приглушенным грохотом упала на что-то твердое. Похоже на кафель, покрытую слоем дерьма. Хотя этого я уже не видел. Картинка перед глазами стремительно тускнела, а в груди разливалась омерзительная тупая боль. Похоже, еще один рикошет я словил не конечностью, а тушкой. Что ж, по крайней мере, я попал туда, куда целился. Неплохой финал для снайпера, наконец-то расплатившегося со всеми долгами.